Глава 11 На лестнице было тихо. На четвёртом встретился курильщик в майке-алкашке. «Всё, куришь?» Тихо бросил я ему. Но в ответ расслышал только голодное урчание. Мужик растерял всю свою осторожность, которой запомнился мне прежде всего, и бросился на меня. Шлем защитил голову при падении. Всё произошло так быстро и неожиданно, что я не успел среагировать и был повален на пол лестничной площадки. Боковыми ударами в голову сбил медлика с себя, вытащил нож и оседлал его. Через минуту всё было решено. В карманах курильщика ключей не обнаружилось. Одна из дверей оказалась открытой. Но проверять квартиру на предмет полезного не стал. Только отыскал ключи и закрыл дверь. В квартире Аксини быстро сгрузил воду и рюкзак. Надо было срочно обеспечить детей Людмилы водой, едой, и как-то донести до неё жуткую правду о муже. Рассортировал съестные припасы и вновь загрузил рюкзак для мамаши-блондинки. Проверил экипировку и направился во двор к её балкону. Уже выходя из своего подъезда, услышал зычное урчание во всём объёме домовой клетки. Недобрые предчувствия сразу вспыхнули в голове. На балконе знакомого третьего этажа стояла та женщина в залитой кровью ночной рубашке. Собаки рядом не было. Махнул рукой. Ответа от неё не последовало. Это она урчала, созывая сюда всю заражённую братью. «Нет, так дело не пойдёт». Скинул СКС, прицелился, но стрелять не стал. Мертвячка, протянув руки ко мне, сама перевалилась через ограждение. Короткий полёт, влажный удар об асфальт. Подошёл, достал нож, проконтролировал. Пока не свалился совсем от усталости, решил проверить её квартиру. Оставалась крохотная надежда, что кто-то из детей остался жив. В подъезде по лестнице поднимался, соблюдая осторожность, и чутко прислушиваясь к любым шорохам. Женщина предупредила, что слышала за входной дверью жуткие крики и урчания. На урчанию за дверью вторили такие же точно звуки, только за спиной. Внутренний холодей обернулся. Представшая моему взору картина не радовала. На меня смотрели сразу два заражённых с верхней лестничной площадки. Лица их были изгвазданы кровавой кашей. Кожа лиц уже поплыла, предвещая другие более глобальные изменения. Выглядело это всё жутко. Если прибавить бонусом, оловянный взгляд живых мертвецов. До заражения это были, вероятно, симпатичные девочки, по возрасту годящиеся Анне в лучшей подружке. Плечи одной из них были сплошь покрыты витиеватыми татуировками. Однако паразит изуродовал их внешне и внутренне. Оба заражённых сидели над телом, вяло трепыхающегося ползуна и трапезничали, выдёргивая из разорванного живота какой-то ливер. Вероятно, они могли бы заниматься этим делом довольно долго, но в их поле зрения попалась приоритетная добыча. Знаете, что я вам скажу? Ощущать себя добычей странно и неприятно. Поняв, что выхватить шашку не успеваю, схватился за кобуру. Однако неразработанная застёжка клапана не открылась так быстро, как того ожидал. От броска первой растрёпанной окровавленной фурией мне удалось уйти шагом в сторону. Та, проскочив мимо, впечаталась в металлическую дверь. Но вторая не повторила ошибку напарницы и налетела на меня, повалив на не очень чистый пол личничной клетки. Удары раскрытыми ладонями и пальцами, как когтями, может и не были слишком сильны, но они обрушились на мой шлем частым градом. Наконец удалось справиться с кобурой. Пистолет был в руке. Однако острая боль пронзила мою ногу. Зарычав, отбросил от себя резким ударом бесновавшуюся зараженную школьницу и смог увидеть, что другая вполне очухалась и жует мою ногу. Спасло только то, что челюстной аппарат не начал меняться, а остался вполне человеческим. А наши зубы не подходят для того, чтобы эффективно разрывать добычу. Поэтому у не получилось прогрызть грубую ткань джинсов. Треснул выстрел, ударив по ушам отраженным звуком. Но заметить, попал я или нет, не успел. На меня снова сверху с урчанием навалилась отброшенная мертвячка. Выругался. Выстрелил два раза ей прямо в распяленную пасть. «Жри, тварь!» Вырвалась из меня. Первая зомбачка все еще дергалась, и я снова нажал на спуск. «И ты жри!» Сатанеи посоветовал я. До слуха донеслось жалобное урчание и какие-то непонятные шлепки. Ползун, которого пожирали бодрые девчата, тоже решил, что ему необходимо закусить жестким морпеховским мясом. Ошлёпала по ступенькам его полуобъеденная, уже нефункциональная нога. Заражённый до обращения, был бомжеватым алкоголиком и урчал так тоскливо и просяще, что я чуть было не начал его жалеть. «Жри!» — треснул выстрел из пистолета Ерыгина в замкнутом пространстве подъезда. Нашумел я тут изрядно. Посидел, приводя пульс в порядок и прислушиваясь. Облизал пересохшие губы и сунул оружие в кобуру. Ключи от апартаментов семейной пары нашлись в клапане горки. Квартира встретила лужей крови и обглоданными добила костями крупной собаки в коридоре и тяжёлым запахом бойни. В детской комнате всё то же самое. Вот только кости не собачьи, а детские. Не нужно быть мастером дедукции чтобы понять, что тут произошло. Я ошибся. Как не надеялся, но и женщине не повезло оказаться иммунной. И она в конце концов превратилась в медляка, и сожрала сначала ретривера, а затем и до детишек дошло дело. Разбитое стекло двери в детскую красноречиво говорила о произошедшей трагедии. Обыск провёл почти номинальный. Не было тут ничего полезного. Даже вода из сливного бачка была выпита. Огнестрельного или холодного оружия в этих стенах отродясь не водилось. Немного круп, соль, сахар и специи были моей добычей. Затворил двери пока спускался, задумался в скольких квартирах обычных людей происходит нечто подобное прямо сейчас. В брошюре, которую мне так ультимативно сунула в карман Кали, было написано, что в среднем иммунном оказывается один из сотни. Цифры куда как печальные. Едва доплёлся до своего подъезда, поднялся на четвёртый этаж и на голом адреналине вытащил тело мужика на газон к телам городового и жандарма. Нехорошо это так с людьми, но что я мог? похоронить их всех я не имею никакой возможности». Лишь мои губы стыдливо прошептали. «Прощайте. И простите, мужики». Беспокоило меня еще и то, что оставить столько мяса буквально под окном – не лучшая идея. То, что зараженные жрут падаль, я уже убедился. Нет, я не был чистоплюем. Но что делать, если запах разложения сюда приманит кого-то вроде лотерейщика или более серьезных тварей? Вопрос вопросов. Но ответа на него у меня не было. Не могу я бросить раненого и спасаться самому. На обратном пути осмотрел трёхкомнатную квартиру курильщика. Обстановка была более чем спартанская. Мужик или недавно в неё въехал, или был приверженцем минимализма. Полки украшала лепнина. Пол покрыт дорогостоящим паркетом. На стенах неброские качественные обои. Вот только мебели нет. Встроенная кухня, холодильник, да пара табуреток. И всё. На полу в одной из комнат валяется матрас и спальный мешок. Обыскал холодильник. Кроме двух бутылок водки в морозильнике ничего не нашлось. В одном из ящиков кухни нашелся стратегический запас лапши быстрого приготовления, который у нас в студенческую пору остроумно называли бич-пакетами. Не поленился заглянуть в мусорное ведро. Так и есть. Последние несколько дней мужик питался только ими. Но как он их готовил? Для приготовления лапши нужен кипяток. Обыскал даже балконы но эту загадку так и не решил. Собрал все, что счел полезным в рюкзак, и отнес на квартиру как синее. В прихожей сел на мягкий пуфик, снял шлем, утер под со лба, откинулся на стену и закрыл глаза. «Илья вернулся», сообщила Аня, жующая шоколадный батончик. «Как там Людмила? А Дарья Ленична принесла примус, и мы сегодня пили кофе и ели кашу. Казанский, идите к столу, потом расскажете». Позвала меня Аксинья. Дважды меня о таком просить было не нужно. Несмотря на обилие пролитой крови и выпущенных кишок, у меня разыгрался зверский аппетит. Я уже обращаюсь? Передо мной поставили тарелку полной ароматной гречневой каши, поблескивавшей расплавленным сливочным маслом. Я соскучился по-горячему больше, чем думал. Мрачные мысли, связанные с началом обращения на нашем кластере, начали постепенно отпускать. Съев все до крошки, принюхался к содержимому кружки. «Кофе. Отлично. так ты я чай люблю. Зеленый предпочитаю. Не любитель кофе». Но сейчас кружка растворимого зашла на ура. «Как Сергей?» – задал больше всего мучивший меня вопрос. «Плохо», – ответила мне закурившая хозяйка. «С утра приходил в себя, напоила его живуном, вколол антибиотики, обезболивающие, и он снова отключился». «Вы не пробовали привести его в сознание?» «Нога его очень мучает», – ответила мне Аксинья. «Зачем? Казанский, вы снова хотите завести вопрос об эвакуации?» «Да», – признался я. «Тут становится все опаснее». Говорить, что на нашем кластере начались случаи обращения, я не стал. Зачем нервировать женщин? Аня, смотревшая на меня все это время молча, задала вопрос. «Илья, принеси сладкой водички, если тебе попадется». Попадется. Ее везде-то полна. Но на девятый этаж таскать все тяжело. Давай потом. «Казанский, принесите ребенка лимонада». Нервным голосом сказала Аксинья. Затушив окурок, молча вышла прочь, давая понять, что разговор окончен. Я оторопел от всплеска негативных эмоций в свою сторону. Вот и что это было? Могу понять, если бы она мне хоть раз сказала спасибо за то, что я делаю. Могла бы проявить хоть немного благодарности. Кажется, она не понимает, что такое сходить сейчас просто до магазина и обратно. Я призадумался с кофе и спросил себя. А до этого она понимала? Вроде бы хирург. Взрослая женщина с серьёзным образованием. Видела, что развитый заражённый сделал с ногой Сергея. Да и Робера она видела. Каждый выход на улицу теперь сопряжён с риском для жизни. Какая ещё сладкая водичка? Похоже, что она, да и современные женщины вообще не до конца понимают, что такое мужская работа. Война, например. Да что там война? Они не понимают, что такое получить в голову с ноги. А что такое получить кулаком по морде? Нет? Откуда? Женщины ограждены от насилия. Девочки не играют в грубые игры. Редко кто из них посещает секции единоборств. В большинстве своем они не понимают, что такое полный и безвозвратный импакт. Или понимают, но не вполне. Задам вопрос. Почему я должен это сделать? Мне ответят, что так должен поступать мужчина. Должен? Не вопрос. Я поступаю, как должен поступать. Обеспечиваю всем необходимым, рискуя быть сожранным. Хотя, если разобраться, я ходил за водой и едой. Это мой мужской долг? Нет. Эти женщины для меня чужие. Если я что-то должен, как мужчина, то давай разберемся, что такое должен, без права владения. Когда человек что-то кому-то должен, без права владения, Это и есть суть такого безобразного явления, как рабство. А Ксения настолько же хороша, насколько холодна ко мне. Да, она оказала помощь раненому. Серега дрался с развитым мертвяком и получил ранение. Помочь парню нужно. Но это все, что меня держит в этой группе. Это еще иррациональное желание помочь бедной девочке. безпризорница по причине юности лет и непорядка с головой не понимает глубины пропасти, в которую мы все сейчас рухнули. Но ей как раз простительно. А вот Аксинья должна хоть немного соображать, что вокруг происходит. «Но если я поступаю как мужчина, давайте вы начнете вести себя как женщины. Вы что сделали? Ну, подлатали раненого. Спасибо. А еще что? Может, организовали горячую еду? Да, спасибо за примус пенсионерки. Ну а сами-то что? А ничего». Тяжелые мысли прервала Дарина Ильинична, присевшая рядом со мной. Худенькая пожилая женщина по своему обыкновению была в ярком шелковом халате. «Илья?» – тихонько спросила она меня. «Ты чего, сокол мой, такой мрачный? Случилось чего?» Я допил остатки остывшего кофе. «Пять патронов к использовал», – слегка покривил я душой. С зараженными столкнулся, еле ушел. Думал, там и кончусь. «Видела я, как они тебя там валяли», – посочувствовала Ильинична. «Рюкзак порван» и несколько банок лопнули. Вычистила, сушится сейчас. Я задумчиво кивнул. Так у меня дома патроны еще есть, и рюкзак от деда моего остался. Посмотри, что тебе нужно. Внезапно призналась пенсионерка. Я ключи дам от оружейного сейфа. Ты сходи, возьми все, что нужно, и не стесняйся. Там еще одно ружье есть, хорошее. Мой дед, отродясь, плохого не держал. я кивнул И налил себе в кружку из-под кофе живуна. Оружие у меня и так переизбыток. Ещё один охотничий ствол погода мне не сделает. Патроны. Патронов нужно будет много. «Спасибо, Дарина Ильинична», – кивнул я безрадостно. «Это будет кстати». «Тебе спасибо, дорогой», – внезапно сказала она. «Вот этот ключ от сейфа. Попрошу тебя только об одном. Не в службу, а в дружбу. Захвати с кухни радиоточку». Она показала мне ключ, похлопав меня по плечу, вышла, оставив в одиночестве. Это было настолько неожиданным ответом на мои невысказанные мысли, что я не сразу в себя пришел.